Глава 5 Сомнение – точный предсказатель. Оно не появляется просто так. Печенье с предсказанием. Я так и думал. С тяжелым сердцем клиент откинул бумажку и прошел в кабинет Страхова. Сделку он разорвал и в самое короткое время убедился, что не зря. Его несостоявшийся партнер вдруг оказался под следствием по делу о хищении. «Боже мой, я так тебе благодарен». Клиент жал руку Ярославу и в скором времени стал приходить на консультацию по любому поводу. А Алина с Василисой три дня доедали целую коробку печенья с предсказанием «Сомнение – точный предсказатель. Оно не появляется просто так». Василиса привет, обрадовалась Алина, увидев ту в дверях. Какими судьбами? Снова взорвала общественность очередной скандальной статьей? А как же? Наша задача – удивлять людей непредсказуемостью этого мира. Ты-то как тут? Не уснула от скуки? Что ты? Покачала головой девушка. Тут недавно была твоя Вероника. Рыдала и кричала, что наш Ярославчик читает ее как открытую книгу. Благодарила и записывалась на серию персональных сеансов. Говорила, мы геи не слышала. Твоя работа. Ну, прогуляла с ней пару раз по парку, хихикнула Василиса с корицей. Хорошо, что люди болтливы, да? Алина параллельно продолжала потихоньку печатать что-то у себя в компьютере. В отличие от Сергея, Василиса любила секретаршу. Она была первой, с кем она столкнулась именно ей. В свое время слила свое имя, телефон и проблему. Более чем достаточно для горячего чтения. Василиса не уставала поражаться, каким честным и вызывающим доверие было Алине на лицо. И как мало на самом деле можно было прочесть по нему. Она знала, что у Алины где-то был ребенок, ради которого та работала с полной, что называется, выкладкой. Но даже это было окутано тайной. Она никогда не говорила о себе. Василис понятия не имела, до какой степени Алина вовлечена в их игры, но подозревала, что куда глубже, чем она сама. «А что, мой дорогой волшебник, у себя?» «Его нет», — огорчила Алина. Василиса застыла в раздумьях. Утром Ярослав заверял ее, что будет в офисе целый день. «Где он?» «Откуда мне знать?» «Наверное, клиент уехал. У него был один мужик, настаивал, чтобы мы его у него дома в Беляеве приняли. Готов был платить вдвое. Наверное, к нему и уехал». Василиса плюхнулась в комфортное кожаное кресло «Хорошо быть, vip и достала из кармана свой телефон. Ярослав ответил после пятого сигнала. голос сухой «Я занят». «О, а я вот напротив свободно хотела с тобой пообедать, перезвоню я с клиентом». «А ты далеко? Могу тебя подождать», настаивала Василиса, начиная злиться. «Кто она? Девочка на побегушках? Старший помощник младшего дворника? Нет, не приеду сегодня в офис». «А где ты? Я сегодня уже все сдала, могу подъехать». «Нет, не надо, в Беляеве», ответил Ярослав после долгой паузы. «Увидимся позже». И он отключился, не дожидаясь ответа. Василиса вздрогнула и посмотрела на Алину, та сочувственно кивнула. «У того мужика, да, он так и думала», пробормотала она и отвернулась к компьютеру. «Хочешь-ка фику». «К фику? вздохнула Василиса, стараясь справиться с недовольством. В конце концов, ничего же не произошло, но он бросил трубку. «Ну, не победует а не уехал клиенту. Нормальное дело». Ага, кивнула Алина и добродушно улыбнулась. «Я еще не обедала, а ты, Василиса, помедлила». «Не, не хочу пока есть». Василиса встала и натянула куртку. «Поеду в редакцию, а кофе я и так все утро пью. У меня скоро э, он вместо крови будет». «Да уж, у меня та же проблема. Ладно, ты забегай еще». И девушка с добродуш желательной улыбкой и проводила подругу до дверей. Черт возьми, какое располагающее к себе лицо. Внешне она была похожа на Василису. Тот же типаж. Невысокий рост, брюнетка. Глаза, правда, карие. Лицо незапоминающееся, обычное, но вызывает доверие у большинства людей. Пухлые ручки одевается как домохозяйка. Добрая, глупая девочка на телефоне. Печатала двумя пальцами. Переспрашивала имена, звонящих по три раза. Проливала кофе или чая если того требовала ситуация. На На самом деле могла, но это мало кто знал, досконально запомните лица и имена» зафиксировать все разговоры, ведущиеся в приемной. Запоминала даты и мельчайшие детали, причем с первого раза. Сидя в приемной, Алина набирала информацию для горячего чтения, пока люди проходили мимо и не замечали ее. Усилиса вышла в коридор и двинулась к выходу, но остановилась прямо посередине, оглядываясь на ряд дверей, прислушиваясь к тихой музыке, едва доносящейся из-под дверей. Что-то ее беспокоило. Она не могла сказать точно, но внутреннее чутье говорила что-то не так. Василиса обычно доверяла своему внутреннему я, хотя и нельзя было утверждать, что оно работало во всех 100 процентах случаев. Девушка быстро прокрутила в голове свой разговор с Ярославом. Ничего необычного в том, что он уехал к клиенту, не было. Такого рода срочные вызовы случались и раньше. И не то, что Страхов был таким сухим и не стал с ней говорить, точно не это. Он почти всегда был таким, за исключением коротких темных ночей, когда вдруг становился нежным и беззащитным совсем другим. Да, еще он не захотел, чтобы она приехала к нему. Ничего страшного, увиделись бы дома, поужинали вместе. Это тоже не вызвало никаких особенных негативных эмоций, разве что чуть-чуть разочарования. Василиса вдруг с удивлением отметила, что ощущение это появилось чуть раньше, до разговора со Страховым. Да, точно, легкое удивление, короткий момент, на который она почти не обратила внимания. Настолько он был малозначительный. И все-таки был. Вот он, Василиса и Алина разговаривают о всяких мелочах, обмениваются любезностями. И вдруг Алина отводит взгляд и принимается что-то печатать на компьютере с поспешностью, совсем ей не свойственной. Что она говорит при этом? Да, именно это беспокоило Василису. Секретарь говорит, что не знает, где именно сейчас целитель страхов. Она знала. Василиса отпрянула от стихи стены коридор словно сузился и начал давить на нее. Стало трудно дышать. К щекам прилила кровь. Может быть, она ошибается? Зря накручивает себя. Она понимала прекрасно. Алина умела врать. Они все умели врать. Много раз Василиса имела возможность наблюдать, насколько хорошо умеют врать и Серега, и сам Страхов, и Алина. Да и она была в этом не промах. Это были их хлеб и соль, их суть. Все они тут были в рунами последними, но Но до сегодняшнего дня Василиса была уверена, что знает, где проходит граница водораздела. Они не станут врать друг другу, ведь все в одной лодке, в одной большой ржавой субмарине желтого цвета. Итак, Алина соврала, знала, куда уехал Страхов, зачем уехал и больше того заранее знала, что Василисе этого знать не нужно. Сомнений не осталось, она соврала сознательно и преднамеренно, и именно поэтому отвернулась к компьютеру, чтобы лицо ничего не выдало. Мера предосторожности? Она понимала, что Василиса теперь тоже в определенной степени не владеет техникой чтения лиц. Не в совершенстве, конечно, но, видимо, решила не рисковать. Оставался только один вопрос. Зачем ей что-то скрывать? Ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Василиса невольно сжала зубы. Значит, это Ярослав приказал. Больше причин не было, да и быть не могло.